Глава третья По словам госпожи Ханны, лавка летицы располагалась в переулочке совсем рядом с центральной площадью. Не в самом центре, конечно, так как, с одной стороны, жилище ведьмы — это не то, что хотел бы видеть мэр из окна своего кабинета, а, с другой, вроде как и достопримечательность. Ведьм-то почти что и не осталось, так только кое-где встречаются, да и ссорится с ней наверняка себе дороже. Так что мэр и Летиция пришли к некоему компромиссу. Лавка ведьмы была в центре Левендота, но не на самом виду. Направляясь туда, Денис рисовал себе совершенно конкретную картинку. Чучело летучих мышей, сушеные жабы, пучки трав, паучки и прочий ведьмовский антураж. Но его ждало определенное разочарование. Ничего из нарисованного буйным воображением, закаленным фильмами ужасов, не было. Была симпатичная дверь, на которой красовалась сверкающая медная табличка «Летиция Старк». Ни указаний профессии, ни часов приема, ничего. Только имя, мол, кому надо, тот и так знает, что, как и когда. Денис глубоко вздохнул и решительно постучал в дверь специальным небольшим молоточком, висевшим на прочной медной цепочке. Пару минут было тихо, и Денис уже даже успел расстроиться, когда дверь распахнулась. На пороге стояла Летиция, и выражение ее лица даже при наличии очень буйного воображения — Сложно было назвать гостеприимным. Честно говоря, я не предполагала, что мое вежливое приглашение ты воспримешь так буквально, окинув гостя задумчивым взглядом, проговорила ведьма. — Мое «заходи» подразумевало «потом, когда-нибудь, возможно, но, скорее всего, нет». — Доброго дня, — поздоровался Денис и... Улыбнулся отчего Летиция нахмурилась еще сильнее. В любом случае, я уже пришел. Вы же не выгоните меня, даже не узнав цель моего визита. — Почему не выгоню? — удивилась ведьма. — Вполне себе достойный вариант решения вопроса. Всего тебе доброго, док. Неужели мне придется просто оставить на крыльце этот собранный специально для вас букет? Денис протянул Летиции коробку. Ведьма посмотрела на картонку так, словно Денис предлагал ей взять не цветы, а бомбу, с опаской и откровенным недоверием. «Что это?» — спросила она, не делая ни малейшей попытки взять коробку. «А можно я все-таки войду?» Денис не сделал попытки шагнуть внутрь, а лишь выразительно посмотрел на прохожих, которые вдруг выяснили, что у них есть неотложные дела в непосредственной близости от лавки летицы. «Тебя страшат пересуды?» — усмехнулась ведьма. «Тогда зачем ты пришел?» «Мне-то все равно. Я личность пока непонятная и загадочная. К тому же я мужчина». И сплетни меня не волнуют от слова «совсем». Скорее, я беспокоюсь о вашей репутации. О моей? Прости, я не расслышала. Репутации? Ведьма взглянула на него, как на сумасшедшего. Док, прими какую-нибудь пилюлю. У тебя явно не все в порядке с головой. У ведьм нет репутации, понимаешь? У ведьм, может, и нет». — согласился Дэн. — А у красивых женщин есть. Так как я пришел именно к красотке, а не к ведьме, то должен позаботиться, чтобы все было правильно. Летиция молча смотрела на него, словно прикидывая, можно впустить его в дом или безопаснее все же оставить за порогом. Затем, строго взглянув на резво отпрянувших прохожих, посторонилась. Давай ему дорогу. — Спасибо! — снова улыбнулся Дэн и мысленно вытер честный трудовой пот. Первый рубеж был пройден. В лавке было, на удивление, традиционно. Старинная мебель темного дерева, высокий прилавок, закрытые шкафы, кресла для ожидающих. Элегантно, стильно и совершенно безлико. Чувствовалось, что это место, где личность хозяйки, не проявляется никак. Это чисто рабочее помещение. Это вам. Дэн протянул Летиции многострадальную коробку с цветами. Я искренне надеюсь, что вам понравится. Я старался, честное слово. Ведьма открыла коробку и вынула корзинку с цветами. Помещение тут же заполнил тонкий и нежный аромат. По лицу Летиции нельзя было ничего прочесть, но цветы, вопреки опасениям Дениса, не полетели куда-нибудь в угол, а заняли место на прилавке, пусть и в самом уголке. — Спасибо, док. Она внимательно на него посмотрела. — Ты смог меня удивить. А теперь выкладывай. Зачем ты пришел? Приворот, отворот, предсказание судьбы, заговор на удачу. Да я просто так договориться о прогулке по лесу, — пожал плечами Денис. Вроде бы вы говорили, что вам интересно. Просто так, — задумчиво проговорила ведьма, постукивая по прилавку тонкими пальцами. Просто так. Очень необычно. Я бы даже сказала, странно. А что, в Левиндоте не принято дарить красивым женщинам цветы без повода? Насчет красивых женщин ничего тебе сказать не могу, не в курсе. А вот ведьмам точно не принято, усмехнулась Летиция. А почему ведьма не может восприниматься как красивая женщина? Денис оперся на прилавок и всем видом демонстрировал, что уходить не собирается. «Потому что она ведьма», как о чем-то само собой разумеющемся сказала Летиция. «Это вековые традиции, мальчик. А вам никогда не хотелось их разрушить? Не с какой-то конкретной целью, а просто так». «Разрушить? Интересно». Каким же образом? Например, приняв ухаживание тоже немного странного доктора, улыбаясь, предложил Денис и с удовольствием заметил, как темные глаза ведьмы вспыхнули от удивления, а потом в них зажегся огонек азарта. Ты собираешься за мной ухаживать? Летиция неверище покачала головой. Но зачем? Может быть. «Затем? Что вы мне очень понравились?» Вопросом на вопрос ответил Денис. «По-моему, это вполне логично. Есть красивая и свободная женщина. Она понравилась свободному мужчине. Он решил за ней поухаживать, желательно со всеми вытекающими из этого приятными последствиями. Что тут такого странного?» Док? «А ты в курсе, что мне восемьдесят два года?» С любопытством поинтересовалась ведьма, глядя на Дениса с откровенной насмешкой. «Не буду излишне деликатной и спрошу, сколько тебе?» «Тридцать два?» «Тридцать два», — абсолютно спокойно ответил Дэн. «И что?» «Это уже сейчас не имеет никакого значения, а с каждым следующим годом и подавно...» Какие у вас еще возражения? То есть, не убедила? Нет, вот вообще. Дэн с демонстративным сожалением развел руками. Но я готов выслушать все ваши доводы, ежели такие найдутся. Или, может быть, вам не нравлюсь именно я? Ты очень милый, пожалуй, плечами летится. Необычный. «Забавный? Не скрою, слово «забавный» меня не очень вдохновляет, но оно вполне компенсируется словом «милый», и я совершенно искренне рассчитываю в ближайшее время добавить к ним приятный, симпатичный и интересный». «Какая восхитительная самоуверенность!» Летиция покачала головой, но Дэн понимал, что она не сердится. И как же ты собираешься покорять меня, мальчик? Мне больше нравится Док или Дэн. Можно Денис. С этими словами он осторожно взял тонкую руку ведьмы и коснулся губами запястья. Что же касается методов, благодаря которым вы поймете, что избавиться от меня невозможно, то они у меня запланированы самые разнообразные. А можно... Подробнее. Летиция вышла из застойки и села в кресло. Денис за неимением второго кресла подтянулся на руках и устроился на прочном прилавке. «Можно», — послушно согласился Денис. И ведьма бросила на него быстрый взгляд, который вполне можно было назвать заинтересованным. «Я буду дарить вам цветы». Потом выведу у Генри, какие сладости вы предпочитаете, и буду дарить их тоже. Что я еще могу? Буду сопровождать вас в прогулках по форталу, пересказывать сплетни и петь серенады, кстати, о сплетнях. Ваш племянник, и мой приятель Генри, поставил десять марок на то, что мне не удастся вас заинтересовать. Какой. Милый и сообразительный мальчик, похвалила Генри летиция, а кто поставил на тебя? Точно знаю, что Семен, но полагаю, этот тотализатор уже стал всеобщим развлечением, насколько я в курсе того, как быстро здесь распространяются новости. Мне сказали, что надо ждать редактора местной газеты я только имя забыл. Знаешь, «Без тебя мне было гораздо спокойнее», — помолчав, сказала Летиция, но особого недовольства в ее голосе Денис не уловил. «И я пока не уверена, что мне нравятся происходящие перемены. Зато у вас теперь каждый день будет происходить что-нибудь интересное», — бодро сказал Денис, «и покупателей явно станет больше». — А то вон сколько времени я уже тут, а никто даже не заглянул. — Может быть, это потому, что на двери висит табличка закрыта? — насмешливо взглянула на него ведьма. — Такая версия тебе в голову не приходила, доктор Ден? Честно, нет. Денис засмеялся. «Ну, — Но так как вам мое предложение, госпожа Литице Старк? Давайте утрем нос всем этим консерваторам, которые считают, что ведьмы не созданы для любви и счастья. Тебе-то это зачем? Вы действительно мне понравились? — посерьезнел Денис. Если честно, мне еще ни одна женщина никогда так сильно не нравилась. Я очень-очень хочу, чтобы вы были счастливы. — Верите? — Пока не очень. Но не потому, что ты меня обманываешь, а просто потому, что ты очень мало понимаешь в природе ведьм, в наших правилах, в наших законах и традициях. Да и свою роль и задачу в этом мире ты пока не до конца сознал. Не смотри на меня так. Я сразу увидела то, что ты пришел из другого мира. Мне не нужно об этом говорить. А как одно мешает другому? Денис был по-прежнему серьезен. Я буду обживаться в Левиндоте, лечить больных, растить Симбу, дружить с Генри и... Ухаживать за вами? Чем плохой вариант? Кто такая Симба? Это моя Лимора. Мне ее не подарили, пояснил Дэн, а леттиция удивленно дрогнула темной бровью но вы не ответили а ты действительно умеешь петь серенады неожиданно спросила ведьма умею кивнул дэн если у вас есть гитара или что то похожее на нее я вам спою в честь нашего знакомства хотите хочу Решительно кивнула она и вышла из лавки, чтобы буквально через минуту вернуться с самой обыкновенной гитарой, может быть, чуть-чуть иной формы, но со всеми атрибутами нормального инструмента. Это гилана, старый инструмент. Он перешел мне по наследству, но я никогда не умела играть, да и не стремилась научиться. Денис осторожно взял в руки инструмент. Провел пальцами по мягко отозвавшимся струнам, Погладил гриф. «Гелана» — так называла местный вариант гитары, Ведьма скучала по рукам. Дэн ощущал это каким-то шестым чувством. Он не назвал бы себя музыкантом, Но в школьной группе когда-то играл, Да и потом, нет-нет, да и брал инструмент в руки. Он глубоко вздохнул, Прикрыл глаза и негромко запел. «Пролитую слезу из будущего принесу. Вставлю ее в колечко». Денис сам не знал, почему выбрал эту песню, но ему показалось, что она будет в этой ситуации удивительно к месту. И пальцы сами легли на струны. Голос у него был не сильный, но достаточно приятный, а выбранная песня не требовала особых вокальных данных. Это была одна из тех мелодий, которые нужно петь не голосом, а сердцем. Будешь гулять одна, надевай его на... На безымянный, конечно. Растаял последний аккорд, а Летиция молчала. Глядя куда-то в неведомое, Денису дали и улыбалась. Грустно и нежно. Потом она медленно перевела взгляд на Дэна, так и сидевшего в обнимку с гитарой и с лукавой улыбкой, сделавшей ее еще моложе и красивее, сказала, «Ну что же, док, давай встряхнем это болотце». Я согласна. В конце концов, сколько можно, правда? Правда? Денис улыбнулся и спрыгнул с прилавка. То есть я получаю официальное разрешение за вами ухаживать? Тогда уж, наверное, не стоит говорить мне «вы», легкомысленно махнула рукой ведьма, раз уж ты так опрометчиво решил стать моим кавалером. Это больше, чем я мог рассчитывать, часто признался Денис. Тогда у меня есть предложение, подкупающее своей наглостью. Озвучить? Попробуй. Летица склонила голову и с любопытством смотрела на него. Неужели ты сможешь удивить меня еще сильнее? Ты не хочешь пойти со мной сегодня, к госпожа Виоле? «Меня туда практически обязали явиться, а я не очень хочу. А так мы придем вместе, все возмутятся, нас прогонят, после чего мы с чистой совестью отправимся гулять в Фортл. Как тебе такое предложение?» «Интересно, и не стану спорить», — Летиция усмехнулась. «Но я не могу сдаться так быстро. У меня, как ты сам изволил заметить...» репутация да об этом я как то не подумал почесал в затылке дэн то есть ты планируешь меня как следует помучить да конечно же я ведьма ты не забыл к тому же я к тому же я же должна дать возможность генри заработать на этой истории раз уж он был так любезен и поставил на меня засмеялась летиция и дэн в очередной раз Ею залюбовался. «А вот это уже весомый аргумент», — согласился он. «Деньги — это хорошо, это очень полезная штука. То есть ты меня бросаешь на растерзание этой стаи местных кумушек? А разве тебе кто-то обещал, что будет легко?» — лучезарно улыбнулась Летиция. «Я зайду, как только мне удастся сбежать с приема у мэра». Дэн вопросительно взглянул на ведьму. «Можно?» Летица задумалась, а потом махнула рукой. «Заходи, если сумеешь вырваться из их цепких лап не слишком поздно. А завтра я предлагаю тебе присоединиться к нам с Генри в походе к доставшемуся мне в наследство охотничьему домику». «Это тот самый, который возле...» ночных ворот в глазах летицы сверкнул искренний интерес а вот это беспроигрышный вариант ден от такого приглашения я ни за что не откажусь к тому же с нами будет генри так что моей репутации о которой ты так заботишься ничто не угрожает а теперь иди а поцелуй на дорожку а сковородкой?» Дэн демонстративно нахмурился и, чувствуя, как губы опять невольно расползаются в улыбку, вышел за дверь лавки, чуть не спихнув с крыльца двух каких-то молодых людей, которые тут же смущенно, ему поклонившись, растворились в окружающих переулках. «Господин доктор! Господин доктор!» Денис притормозил, увидев, как к нему со всех ног спешит невысокий толстячок, придерживая шляпу и размахивая каким-то листком. «Ох!» — господин со шляпой вытер, развлеченным из кармана платком покрасневшее лицо. «Жарко до чего! Ужас просто! И уйти не мог! Все боялся вас упустить, господин доктор!» Я Франц Суовинг, главный редактор газеты «Новости Левендота». У меня к вам ух, коммерческое предложение. И я даже предполагаю, какое именно. Денис с интересом рассматривал главного медиамагната Левендота. И ваш ответ, господин Суовинг сверкнул умными глазками. Мы и сможем договориться. «При соблюдении ряда условий? Вполне». Денис прекрасно понимал, что освещать его отношения с ведьмой все равно будут. Так не лучше ли контролировать процесс на основе, так сказать, полного взаимопонимания? «Готов выслушать и обсудить», — тут же поспешил сказать господин редактор. «Если ваши условия окажутся приемлемыми, я буду просто счастлив». Я согласен, чтобы в газете иногда появлялись материалы по известному нам с вами поводу. Толстычок активно закивал, мол, все понимаю, слух лучше не озвучивать, но не чаще одного раза в неделю. Второе обязательное условие — это репутация госпожи Старк. Господин Суовинг хотел что-то сказать и даже открыл рот, но подумал и предпочел промолчать. В результате ваших публикаций отношение к госпоже Старк должно претерпеть значительные изменения в лучшую сторону. Вы меня понимаете? Но, господин доктор, слегка растерялся редактор, изменить отношение к ведьме — это практически невыполнимая задача. — А вы постарайтесь, дорогой господин Суовинг. Мило улыбнулся толстячку Денис. — В ином случае никаких публикаций не будет. — Ну, тогда, может быть, не раз в неделю. — А через день, — прищурился господин Франц, — раз в три дня. Пошел на заранее предусмотренные уступки Дэн. И первые несколько публикаций я хотел бы посмотреть заранее. И это не обсуждается. — Что же, вполне разумные условия. Господин Совинг заметно повеселел. — Огромное вам спасибо. — Погодите, — остановил довольного толстячка Денис. — А мой гонорар? — Какой? Гонорар. Почти искренне удивился редактор. — Вы что, денег за это хотите? — А вы что, предполагали, что я вам все оставлю? — воскликнул Дэн, и по погрустневшему лицу господина Суовинга понял, что именно на это тот и рассчитывал. — У вас так рванут тиражи, а я в стороне? Даже как-то обидно, что вы такого мнения обо мне. «А с виду такой скромный и приличный юноша!» — вздохнул господин редактор. Но в глубине маленьких глазок плясали смешинки. «Сколько вы хотите?» «Вот это уже правильный разговор!» Денис потер руки. «Двадцать процентов!» «Сколько?» — казалось, что господина Суовинга сейчас хватит удар. «Пять!» «А с виду такой достойный и интеллигентный человек!» — скопировал его фразу Денис, чувствуя непонятное веселье. «Пятнадцать, и то исключительно из уважения к вашим сединам!» «Семь!» — подвинулся редактор, вытирая платком лысину. «И где только вы научились торговаться! Теперь этому учат в медицинских академиях?» «Десять!» И не процента меньше уступил и Денис. Там, где я вырос, у меня был сосед-торговец, он и научил. Дэн с легкой ностальгией вспомнил жившего этажом ниже узбека Карима с удовольствием учившего маленького русского мальчика тонкому искусству грамотного торга. — Десять! — вздохнув, согласился господин Суовинг, протягивая Дэну руку. — Завтра пришлю к вам мальчика с материалом. Взгляните. — Хорошо. Договорить Дэн не успел, так как увидел спешавшему к нему Захария, взволнованное лицо которого наводило на мысли о проблемах. — Что случилось? Денис моментально забыл о редакторе, который не ушел, а, наоборот, подвинулся поближе, чтобы, видимо, случайно не пропустить какую-нибудь очередную с ног новость. Симбы что-то? — Ух, Док, как хорошо, что Семён подсказал мне, где вас искать. А то весь город пришлось бы пробежать. Сюда и не додумался бы. Кстати, я поставил на вас, Док. Ну, вы понимаете, о чем я, да? «Твоя вера в меня, несомненно, радует, но...» Тут Дэн склонился к уху помощника и, демонстративно, не замечая вытянувшего от любопытства шею господина Суовинга, шепнул. «Но я тебе, исключительно по дружбе, рекомендую поменять мнение и поставить на госпожу Летицию». Ух ты ж!» — всплеснул руками Захарий. «Да неужто?» «А господин редактор тут, видимо, как раз по этому поводу». «Господин редактор уже уходит», — с намеком проговорил Денис, поворачиваясь к погрустневшему господину Францу. «Ему еще материал писать. Так что у нас произошло?» — В клинику вам надо, док, там у нас уже очередь образовалась, — вздохнув, сказал Захарий. — И некоторым срочно надо, вот прямо срочно! Денис покраснел, потому что ему вдруг стало невыносимо, мучительно стыдно, что он настолько увлекся устройством своих личных дел, что совершенно позабыл о том, что у него тут имеются еще и профессиональные обязанности. Бросил рабочее, так сказать, место и даже не вспомнил о нем. А пациенты какие? Денис кивнул редактору, прощаясь и торопливо зашагал за Захарием. Звери или те, которые условно живые? Я ведь еще про них почти ничего не знаю, а в охотничий домик, где все хранится, только завтра идти собираюсь. — Да справитесь, док, чего там? Помощник, судя по всему, верил в Дэна гораздо больше, чем он сам, в себя. Там Лимар один со сломанной лапой, потом Упырь один, он у Хописа в заместителях. Сволочи редкостной, кстати. Ну и Эльфер его обортень принес, если можно так сказать, конечно. А с Эльфером-то что? Денис почувствовал, как внутри зарождается волна паники. «Откуда он может знать, как их всех лечить? Особенно вампира и этого, как его, эльфера. Дурак. Вместо того, чтобы с красивой ведьмой кокетничать, лучше бы за инструментами и книгами сходил. Дон Жуан несчастный. А он чего-то хотел у Олафа, это один из вожаков, стащить. Или даже стащил, я не понял». И эльферы, они же не могут, когда что-нибудь просто так лежит. Им непременно украсть надо. Природа у них такая, ну, вы понимаете, о чем я, да? Пока не очень, но постараюсь разобраться. Денис взбежал на крыльцо, успев заметить свежую вывеску «Живым. Вход воспрещен», появившуюся над дверью со стороны Левендота. Вывеска классная, молодец. Захарий довольно покраснел и хотел что-то сказать, но тут за дверью раздался грохот и злобный рев какого-то явно сильного существа. Похоже, приемную громят. Философски пожал плечами Захарий и распахнул дверь, пропуская Дениса в здание. Глубоко вздохнув, Дэн шагнул через порог и едва успел отскочить в сторону от несущегося прямо на него здоровенного мехового шара. Не встретив на пути никаких препятствий, шерстяной комок врезался в дверь, которая с честью это испытание выдержала. Не иначе, как была каким-то магическим образом укреплена. Отлетев от двери, меховой шар распался на две части. Одна оказалась чрезвычайно лохматым зверем, отдаленно напоминающим очень-очень крупную крысу в половину человеческого роста, а вторая — невысоким крепеньким человечком, в чем-то напоминающим комбинезон. Но самой примечательной деталью его внешности был яркий платок, завязанный сзади на манер «пиратского». Наверное, это смотрелось бы даже стильно, не будь платок такого ядреного розового цвета с ярко-синими цветами. От такой невозможной красоты у Дениса даже глаза заболели. «Док!» — неожиданно рявкнула крыса, хватая человечка за шиворот когтистой лапой. «Или пусть этот отдаст мне амулет, или я за себя не ручаюсь!» «Доброго дня!» — по возможности спокойно ответил Денис. «Давайте по порядку. Вы, собственно, кто будете?» Олов я! Старшина Квадров!» — слегка сбавив тон, сказал крыс. «А это Сурли! Эльфер! Он...» Тут меховой замолчал, явно подбирая хотя бы относительно приличное слово. «Он стащил у меня амулет старшины!» Или он его отдаст, или я его разорву и заберу сам. — Разрывать-то зачем? — Денис нахмурился. — Можно же как-то более щадящими методами. — С ним? — крыс снова встряхнул молчащего и только моргающего круглыми глазками человечка. — Док, вы шутите? «А ко мне зачем притащил?» — по-прежнему спокойно спросил Денис. «Ну так, если я его разорву, кому-то же нужно его обратно зашивать?» — непонимающе пожал плечами крыс и вопросительно посмотрел на Захария. «Я аккуратно не сумею, а эльферы мстительные, он мне потом вредить станет. А вы, док, сможете красиво сделать?» «Зашить?» — Денис моргнул почти, как эльфер. «А он что, жив останется?» «Эльфер-то?» — крыс сильнее встряхнул терпеливо болтающегося у него на лапе сурри. «А что ему сделается? Недаром же говорят, заживет, как на эльфере!» «Ну так что, До рву, да?» «Погоди...» Остановил его Ден морально совершенно не готовый к такому развитию событий. «Давай я сначала остальных пациентов посмотрю. Вдруг им безотлагательная помощь требуется». «Тоже верно», — не стал спорить крыс и, хорошенько встряхнув Эльфера, поволок его на крыльцо. «Мы тогда вас на улице подождем». «Дурдом». Пробормотал Ден, глядя вслед удаляющейся парочки. Не скоро я еще к этому привыкну. Ладно, он решительно повернулся к Захарию. Где тут у нас остальные? Лимар, на улице, естественно, с готовностью ответил помощник, а упырь в подвал спустился. Говорит, жарко ему тут. По мне так и перебился бы, но не ссорятся же с ним. Ну, вы понимаете. «О чем я? Да?» «Начнем тогда с лимора Он же нам вроде как через Симбу почти родственник», решил Денис и шагнул на крыльцо. В тени под кустом лежала здоровенная, размером не меньше пони, зверюга, шерсть которой переливалась всеми оттенками зеленого, от темно-изумрудного до нежно-салатового. Денис почему-то сразу подумал, что это удивительно удачная расцветка для хищника. Ни за что в листве не рассмотришь. Увидев Дэна, Леймор поднялся, стараясь не опираться на переднюю левую лапу, которая была в крови и выглядела отвратительно. — Док, приветствую! — Леймор говорил почти без акцента, лишь слегка грассируя и немного растягивая гласные. — Поможешь? — — Мне. — А в фортале все звери говорящие? — негромко спросил Дэн. — Конечно, — Захарий удивленно посмотрел на Дениса. — А в вашем мире что, звери вообще не разговаривают? А как же вы их понимаете? — Иногда с большим трудом, — признался Дэн, на минуту представив, что жившая у его последней девушки кошка вдруг обрела бы дар речи. «Да, Боже упаси! Такого наслушаешься!» Лимар с намеком рыкнул, и Денис повернулся к нему. «Не нервничай. Сейчас все сделаем. Давай смотреть, что у нас тут такое страшное». Денис присел перед Лимором и осторожно ощупал мощную лапу, покрытую жесткой от крови зеленой шерстью. Здоровенная зверюга терпела молча и лишь иногда глухо порыкивала от боли, когда Дэн прикасался к особенно сильно травмированным местам. Где же это тебя так угораздило? Заканчивая первичный осмотр, спросил он Лимора. Перелом у тебя, причем не один. Не поверишь, док. Зверь тяжело вздохнул и мрачно сообщил. В капкан попал. Еле выбрался. Хорошо, что один из сквадров рядом случился. Он смог крепкую палку притащить. Так и я рожал зубцы и лапу вытащил кое-как. Капкан? — неверяще переспросил Денис. — У вас? В смысле, у, у нас? Тут что, браконьеры водятся? — Я не знаю, кого ты назвал этим странным словом, — поморщился Лимор. — Но капканы только орки ставят, да и то некоторые равнинные. А с горными мы в мире живем, торгуем. «А зачем оркам ставить капканы?» Денис понимал, что надо помощь оказывать, а не вопросы задавать, но ничего не мог поделать с любопытством. Слово «орки» у него ассоциировалось исключительно с «Властелином колец», причем не с книгой, а именно с фильмом. И он снова почувствовал себя героем толкиновской сказки. «Зачем? Зачем?» Очнулся глюк, про которого Денис уже успел подзабыть. Продавать, естественно. В столице знаешь, сколько денег за шкуры Лимора выручить можно. — Ради шкуры, — мрачно ответил Лимор, подтверждая слова глюка. — Давно их не было, но раз повадились, то теперь жди неприятностей. «Вот война с орками — это, пожалуй, единственное, чего мне не хватало», — философски подумал Дэн. «Для полноты, так сказать, ощущений». «Ладно, с этим потом разберемся». Денис еще раз бегло осмотрел лапу. «Сейчас будем исправлять последствия попадания в капкан». «Я помогу». «Не переживай», — неожиданно серьезно сказал Глюк. «Я же у тебя не только для красоты, хотя я, конечно, роскошный. Я еще и подсказать могу, и силы дать. Только вот, боюсь непривычки, тебе тяжеловато будет». «Совсем-совсем тяжеловато», — Денис обреченно вздохнул. «У меня еще двое помощи ждут. Ты не забывай». «Не настолько», — успокоил его Глюк. Просто очень неприятно, может быть, поначалу. А потом, может, твоя ведьма тебе что подскажет? <смех> По дружбе. А тут ты, главное, кости правильно собери, а там уж я помогу срастить. Главное, сам не свались. Значит, смотри. Денис внимательно посмотрел в янтарные глаза Лимора. Я сейчас лапу твою почищу. Потом кости сложу правильно, зафиксирую, и будем сращивать. Ты, главное, постарайся не дергаться, чтобы кости не сдвинулись, понимаешь? Дождавшись согласного рыка Лимора, Денис велел Захарю принести воды, широких бинтов и ровную дощечку. Помощник понятливо кивнул и умчался куда-то в клинику, чтобы через минуту вернуться с подходящей рейкой, скрученной в рулон полосой чистой ткани и кувшином воды. «Ты хотел учиться?» — повернулся Денис к помощнику. «Тогда стой рядом на подхвате и смотри, что и как я буду делать». «Спасибо, док». Счастливый Захарий тут же встал поблизости, всем своим видом демонстрируя максимальное внимание и готовность помочь. Лимор, следуя указаниям Дэна, лег, опираясь только на здоровую лапу, а сломанную просто вытянул вперед, осторожно пристроив на землю. Он только тихо рычал, пока Денис смывал кровь и рассматривал места переломов, прикидывая, как и где правильнее... Будет зафиксировать. Определившись, он положил рейку, сложил кости, молясь местной Катарине целительнице, чтобы переломы оказались без осколков, и плотно примотал лапу к деревяшке, стараясь не обращать внимания на царапающие землю когти сантиметров по десять. Теперь просто положи ладони поверх места перелома и потянись к силе. Начал инструктировать его глюк. Ну, как будто к солнцу тянешься. А я... Я в тебя силу буду потихоньку вливать, а ты ее на перелом направляй. Понимаешь? Нет. Денис усилием воли прогнал подступающую панику, понимая, что именно здесь и сейчас происходит его рождение в этом мире в качестве доктора. Но я буду стараться. К чему мне нужно быть готовым? Да, у всех по-разному бывает. Глюк вздохнул. Голова может заболеть или закружиться, если не рассчитаем. Но тут главное не прерывать лечение, иначе откат ударит и по тебе, и по нему. — Ну что, начинаем? — Начинаем, — решительно ответил Дэн, — да помогут нам все существующие и несуществующие боги. — Будет, скорее всего, очень больно, — честно предупредил Денис Лимора. — все-таки кости сращиваем. Они не синяк лечим. Но ты потерпи и постарайся меня не съесть от остроты ощущений. Хорошо? Хорошо, — совершенно серьезно ответил Лимар. Но тогда ты мне дай что-нибудь, что в зубах сжать можно, на случай, если трудно будет терпеть». Захарий, внимательно прислушивавшийся к разговору и наблюдавший за тем, что и как делает Денис, метнулся куда-то к клинике и моментально притащил деревянный брусок непонятного предназначения. Лимар придирчиво изучил деревяшку и, подумав, кивнул. «Ну, с Богом!» Выдохнул Дэн и, мысленно перекрестившись, положил ладони одну поверх другой на место перелома. «Давай!» — скомандовал он глюку и на всякий случай закрыл глаза. Денис тут же отреагировал амулет, и Денис почувствовал, как через него словно прошла волна жара, а ладони, особенно левую, на которой появился рисунок, как будто опустили в кипяток. Невероятным усилием воли, поборов совершенно естественное желание отдернуть руки, он закусил губу, кажется, до крови и продолжал держать руки. «Хватит, минуты достаточно», — откуда-то издалека донесся голос глюка. «Эй, док, все, приходи в себя!» «Ну и силен ты, парень!» Денис с трудом разлепил глаза и увидел, как медленно погас свет, судя по всему, лившийся из его рук. «Нифига себе!» не удержался он и поднес ладони к глазам. «Вот это я Кашпировский!» Лимор Тем временем выплюнул деревяшку, которая теперь была украшена солидными вмятинами, и осторожно наступил на раненую лапу. На его морде медленно проступило выражение глубочайшего удовлетворения. Зверюга посмотрела Денису в глаза и, медленно, тщательно выговаривая каждое слово, сказала «Благодарю, доктор Дэн». Ты настоящий целитель, и велика твоя сила, Я Кармах, и я свидетель. В Фуортал пришел истинный док. Я рад, что смог помочь. Денис не стал кокетничать и говорить банальности: типа Ах, что вы, что вы, не стоит благодарности! И ценю. Твои слова. Я знаю, что у тебя живет маленькая Лимора. Кармах махнул хвостом. Когда придет время, мы подберем ей хорошую пару, чтобы они и их дети могли защищать тебя, док. Спасибо. Слегка растерялся Дэн, но Симба пока маленькая, ей рано о таком думать. Зато вожаку о таком думать никогда не рано, — фыркнул Лимор и еще раз благодарно, рыкнув, ушел в лес совершенно не хромая. что то я устал как-то». Денис почувствовал, что из него словно на мгновение вынули стержень, и он стал мягким, будто трепичным. «Откат пошел», — сознанием дела пояснил Глюк и сказал, «Пусть твой помощник принесет молока, если есть. Оно быстро силы восстанавливает». «Захарий, а молока у нас случайно нет, или его, как и Харью, сперли?» Денис сел прямо на землю и прикрыл глаза. Есть, как не быть! похвастался Захарий. Вигом принесу. Помощник умчался в клинику, а Денис сидел и наслаждался звонким пением птиц, прохладным ветерком и теплым солнышком. Скажи, а как прежний Док обходился, если ты ему не помогал? Ты же, если я правильно понял, господина Лиманжа, все время в шкатулке лежал? Вдруг пришла в голову Денису мысль. «А кто как обходился?» Не стал уклоняться от разговора глюк. «Фиблис сам магом был, пусть и слабеньким, но на несложной операции хватало. А потом дар почти исчез, так он за трудные случаи и не брался. А тот, который до Фиблиса был, я даже имени его не помню, тот в травах здорово сведущ был». Говорят, чуть не из могилы мог отварами поднять. Ну, а своему создателю я уж помогал. Теперь тебе стану. А почему ты ни Фиблиса, ни того, который Травник не признавал? Не знаю, — помолчав, ответил Глюк. Не было в них правильной силы, да и заклинания пробуждения они не знали. И, впрочем, тоже не знал, но как-то... Сумел разбудить меня. Я потом еще попробую это проанализировать. Док, вот молоко, запыхавшийся Захарий протянул Денису большую кружку, в которой оказалось совершенно потрясающее, холодное, невероятно вкусное молоко. Денис тихо удивился тому наслаждению, с которым опустошил кружку, так как к молоку всегда был, мягко говоря, равнодушен. Подумать, почему так произошло, он не успел, так как за спиной раздался негромкий, но полный сдержанного негодования голос. «Какая незамутненная наглость! Я, можно сказать, испытываю невероятные страдания, а так называемый доктор прохлаждается в тенечке и изволит отдыхать. Правильно я понимаю ситуацию?» Денис повернулся и увидел, Высокого молодого человека, которого можно было бы назвать привлекательным, если бы не презрительная гримаса, делавшая его красивое лицо неприятным. Белые кожи и багровые глаза не оставляли сомнений в его природе, и Денис понял, что это тот самый заместитель Хоппеса, о котором так нелестно отзывался Захарий. — А вы, любезный — Собственно, чьих будете? — невозмутимо поинтересовался Денис, по-прежнему сидя на травке. — Не имею сомнительного удовольствия вас знать. — Я? — казалось, молодого человека сейчас хватит удар, но в связи с некоторыми особенностями его природы этого можно было не опасаться. — Вы, естественно, — кивнул Денис, — всех остальных присутствующих я знаю, а вас? — Нет. — Я Тауринг, — гордо сообщил упырь, и, по выражению его лица, Денис понял, что этого, видимо, должно было хватить для того, чтобы всем мгновенно пали ниц. — А я — доктор Дэн, — вежливо ответил Денис, — никак не реагируя на произнесенное имя, чем явно слегка озадачил молодого человека. — Что привело вас ко мне? «Мне нужно, чтобы вы извлекли пулю из моего сердца. Она мне мешает. К тому же эта дырка выглядит крайне неэстетично, если, конечно, вам доступны подобные философские категории». Тут упырь с пренебрежением взглянул на Дениса и хотелось бы побыстрее. Я тут и так полдня потерял. У вас даже нет места, где можно было бы переждать солнце. «Отвратительно!» «Я вас услышал», — кивнул Денис, в прошлой жизни уже сталкивавшийся с подобными типами. «Думаю, дорогу обратно вы прекрасно знаете. Всего вам наилучшего. Захарий, дружочек, зови Квадра, а то он там, наверное, уже извелся без своего амулета». «Эй, что значит «обратно»?» «Вы еще не извлекли пулю и не зашили!» — возмутился упырь, гневно сверкая глазами. Наверное, если бы Дэна не накрыла усталость после лечения Лимора, он бы испугался. Выглядел злой вампир жутковато, прямо скажем. Но сейчас на Дениса навалилось какое-то безразличие, и это сверкание глазами не произвело на него ни малейшего впечатления». «Вы, господин Тауринг, наверное, не очень понимаете расстановку сил», — улыбнулся Денис вампиру. «Вы мне совершенно не нужны, хотя ссориться с заместителем господина Хопеса мне не хотелось бы. Глава вашей общины произвел на меня самое благоприятное впечатление». Тут Денис сделал выразительную паузу, в которой так и слышалось «В отличие от вас». «Так я зову Олафа». Захарий с явным удовольствием демонстративно не обращал внимания на гневно сверкающего глазами вампира. «Они там с Сури уже помирились, но амулет достать надо». «Зови, конечно», — Денис потянулся. «А то мне еще к инспектору Старку за смокингом, потом к мэру» на прием времени катастрофически не хватает. Подождите, заметно сбавил обороты упырь. Я, возможно, не совсем точно выразился, но разве доктор не обязан оказывать помощь всем обратившимся? Лес, между прочим, ему за это платит и платит немало!» Обязан, не стал спорить Денис. Вот я только что срастил. Кости, Лимуру, Кармаху. Вчера челюсть медведев вправил. Сейчас вот старшине квадров помогу. И вас не обойду вниманием. Потом, позже когда-нибудь, но непременно. Но разве это не нарушение правил, — возмутился упырь, — а разве нарушение границ частной собственности и самовольное проникновение в жилище? «Это в соответствии с правилами?» Денис холодно посмотрел на растерявшего половину спеси упыря. «Вы в мое отсутствие вошли в клинику, прошли в подвал, то есть позволили себе без меня войти в мой дом. Затем...» Вместо того, чтобы принести свои извинения, вы попытались оскорбить меня во время исполнения служебных обязанностей. И вы ждете, что я это так оставлю? Серьезно? И что, мне теперь с этой отвратительной пулей так и ходить?» «Я ведь даже раздеться в приличном обществе не могу из-за какой-то мерзкой дыры в груди», продолжал возмущаться упырь, никак не отреагировав на слова Дэна. «А вы не раздевайтесь в приличном обществе», — посоветовал ему Денис. «Мне всегда казалось, что одежду снимают исключительно в обществе неприличном». «А это вот вообще не ваше дело!» — воскликнул Тауринг и даже, кажется, слегка порозовел от волнения. «Так я же и не претендую!» — Дэн пожал плечами. «У меня и без вас с вашими интимными тайнами, как я уже сказал, хлопот немерено!» Захарий сдавленно фыркнул, но постарался сохранить серьезные выражение лица, а у Тауринга на скулах залили пятна от едва сдерживаемого гнева. Но тут в разговор вмешался выбравшийся на поляну Квадр Олов, по-прежнему сжимающий в лапе эльфера, но уже как-то более аккуратно. — Док, да вытащите вы ему эту пулю, а то ведь не отстанет, так и будет нудить. Квадр без особого пиетета посмотрел на упыря. — А мы подождем. Сури пообещал мне, что я смогу выбрать что-нибудь, что мне понравится из того, что он припрятал. Это хорошо, так что мы не торопимся. Вот она, истинная интеллигентность, — норовоучительным тоном сказал Денис, глядя на сердитого вампира, уступить свою очередь и даже не попросить за это ничего. Ну что же, в таком случае прошу в операционную, Точнее, в зашивочную. Тауринг, прошипев что-то явно не очень, лесное направился в сторону клиники, а Денис шепотом уточнил у Захария с восторгом смотревшего на него: Слушай, у нас же там все есть скальпель, иглодержатель, щипцы. И переживайте, док, все на месте, так же негромко ответил Захарий. Хотя вот по мне так пусть и ходил бы с пулей, так ему и надо. Не успел Денис подумать о том, откуда, собственно, вообще эта пуля взялась, как они уже пришли в клинику. Открыв дверь с табличкой «Зашивочная», Захарий пропустил в нее по-прежнему недовольного упыря, потом Дэна и только после этого вошел сам. Вид привычного белого стола, застекленных шкафов и кушетки подействовал на Дениса как лошадиная доза успокоительного. Он практически на автомате открыл шкаф, достал все необходимые инструменты, разложил в нужном порядке на столе и огляделся в поисках перчаток и шапочки. Привычка убирать волосы и защищать руки была вбита в него еще в университете и превратилась в безусловный рефлекс. Что ищете, док? Подошел Захарий, протягивая Денису белый фартук, больше напоминающий поварской, нежели медицинский. Перчатки и шапочку, объяснил Дэн и наткнулся на непонимающий взгляд помощника. Шапочка чтобы волосы в рану не попали случайно, а перчатки, чтобы никакую инфекцию и не занести, и не получить. «Да что ему стань ста от вашего волоса? Он же и так уже не очень живой, и это я очень мягко выразился». Захарий по-прежнему неприязненно посмотрел на вампира. «Правило есть правило», — строго сказал Дэн. «Займись потом, ладно? А сейчас тогда халье дай немного, руки протру. А вы чего стоите, любезнейший? Как памятник самому себе? Раздевайтесь! У нас тут вполне себе приличное общество, но мы переживем вид вашей обнаженной натуры, даже слегка поврежденной». Упырь сверкнул багровыми глазами, но, как ни странно, промолчал и, расстегнув камзол, бросил его на кушетку. Туда же отправилась белая рубашка, и присутствующие получили возможность лицезреть почти идеальный мужской торс, безупречность которого слегка портила дырка от пули, вошедшей, судя по расположению раны, прямо в сердце. — Что же это вы так неаккуратно? — рассматривая рану, покачал головой Денис. Я, конечно, понимаю, что ваше сердце кровь уже не качает, но оно наверняка дорого вам как память. Так что вы уж поосторожнее с раритетами, господин Тауринг. Ложитесь, будем вас ремонтировать. Вампир еще немного посверкал глазами, но, убедившись, что на Дэна это не действует, от слова «совсем» Лег на стол. Денис отрегулировал свет и внезапно только сейчас сообразил, что преспокойненько собирается вытаскивать пулю из сердца того, кто с ним только что разговаривал. — Да расслабься ты, это же упырь! — попытался успокоить его глюк. — Считай, что труп только ходит и разговаривает. «Немаловажная такая, знаешь ли, деталь», — возразил ему Денис, делая глубокий до боли вдох и очень медленный выдох. приложил ладонь к ране, я посмотрю, где там пуля эта злополучная», — скомандовал глюк, и Денис, заранее настроившись на не слишком приятные ощущения, положил руку на холодную, как камень, грудь вампира. Но никакого жара на этот раз не было. Видимо, он появлялся только в процессе лечения. «Пуля совсем близко», — обрадовал его Глюк. «И не в сердце она вовсе, а в ребре. Тоже мне великий анатом. Так что в воде прямо и потом чуть правее возьми. Там почувствуешь уже». Послушно, следуя советам Глюка, Дэн действительно достаточно быстро нащупал пулю и, крепко ухватив ее специальным пинцетом с зубчиками, который чудом нашелся среди инструментов, мягким и сильным движением вытащил. То, что у пациента в принципе не было крови, значительно облегчало дело, а задуматься о том, как без нее функционирует упыриный организм, Денис решил потом, в свободное от всего остального время. Осталось зашить, и Дэн по привычке что-то мурлыкать себе под нос во время работы приступил к художественной штопке. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Бессмертный хит сплина как нельзя больше подходил к ситуации, и Денис заметил, что и Захарий, и Упырь внимательно прислушиваются. Какая Интересная песня, — не выдержав, высказался упырь. Я такой никогда раньше не слышал. Рад, что тебе нравится, — сдержанно поблагодарил Денис, заканчивая зашивать оставленное пулей отверстие. Швы всегда удавались ему хорошо, и в университете преподаватели часто ставили его в пример. Вот и сейчас стежки легли ровно, аккуратно, со временем должен будет остаться лишь едва заметный шрам. Хотя, кто его знает, как подобные вещи заживают на вампирах и заживают ли вообще. А, кстати, где знаменитая вампирская регенерация? Слушайте, а вы вообще настоящий вампир? Дэн строго посмотрел на Тауринга, который внимательно изучал шов и не находил оснований для придирок, хотя было видно, что очень хотел бы. В каком смысле? Багровые глаза стали круглыми от удивления. А что, бывают ненастоящие? Тогда почему на вас не зажило само? Денис прищурился, словно уличил упыря в чем-то очень неблаговидном, а Захарий тихонько хихикнул. «Я читал, что у представителей вашего вида «Прекрасная регенерация!» И тут вдруг такое. «Раны, нанесенные оружием, сами не затягиваются», снисходительно пояснил Тауринг. «Вот если бы меня какой-нибудь хищник ранил когтями, что, кстати, очень маловероятно, то царапины затянулись бы сами собой и очень быстро. Странно, что вы не в курсе». «Но у нас там, где я вырос, упырей нет», — просветил его Дэн. «Только в книгах и в фильмах. Очень, знаете ли, удобно. Никто не приходит, не лезет, вне очереди не хамит. Прелесть просто, согласитесь». «Не соглашусь», — буркнул упырь, надевая рубашку и методично застегивая все пуговицы. «Очень странный мир». «А вы, док». — Можете нам потом эту песню целиком спеть? — вдруг спросил Захарий, умоляюще глядя на начальство. — Очень мне понравилось. Хочется все послушать. — У меня инструмента нет, — поторопился отказаться Дэн, понимая, что вот только концертов для нечисти ему и не хватает для ощущения полного счастья. «А я сбегаю!» — с готовностью предложил Захарий. «Я знаю, у кого Гелана есть!» «Я тоже знаю!» — проворчал Денис. «Я сам зайду. Нечего бегать. Симбу вон лучше выгулий!» Хочу ее выгуливать?» — отмахнулся Захарий. «Они с Нафаней сегодня весь день на улице провели. Недавно вот ушли, чтобы вам, значит, не мешать с пациентами работать!» Присоединяюсь к просьбе. Внезапно прорезался упырь, который уже стоял в дверях. Мы бы тоже пришли послушать. Фуортал прекрасен, но в нем очень скудная культурная жизнь. И, кстати, док, приношу свои извинения за не слишком вежливое поведение. Извинения приняты. Не стал продолжать конфликт Дэн, прекрасно понимая, что вражда с кем бы то ни было не способствует ни хорошему настроению, ни продолжительности жизни. Насчет песен подумаю. Пока большего обещать не могу. Очень много дел. Упырь удалился, перекинув через руку камзол, а Захарий озадаченно почесал в затылке. Надо. «Записать где-нибудь сегодняшнее число», — сказал он и пояснил в ответ на удивленный взгляд Дэна. Тауринг извинился. «Это, док, знаете ли, событие. Ну, вы понимаете, о чем я, да?» «Кажется, уже начинаю», — усмехнулся Денис и хлопнул помощника по плечу. «Кто у нас там остался?» Олаф и его приятель Клептоман? — Клепто... кто? — переспросил Захарий. — Клептоман. Так в моем мире называли тех, кто не может не прихватить то, что лежит безнадзорно, то есть ворует все, что не приколочено. — О, это точно, эльферы! — согласился Захарий. — Рядом с ними ничего оставить нельзя. Сразу умыкнут. В карман или в дом? Конечно, не полезут. Воспитание не то. Но ежели увидят, что никто не охраняет, тут уж они ничего с собой поделать не могут. Зато и руки у них ох, какие ловкие. В ювелирном деле им просто равных нет. Денис аккуратно протер спиртом инструменты, подумав, что нужно что-то сообразить со стерилизацией, убрал их на место и вышел из-зашивочной. Посмотрев на часы, с удивлением обнаружил, что давно пропустил обед, но не оставлять же несчастного старшину без амулета. Выйдя на крыльцо, Денис увидел, что Олов и Сури приспокойно сидят на травке и ведут неторопливую беседу, словно и не грозился Квадр совсем недавно порвать несчастного эльфера на кусочки. Но, господа... «Что делать будем?» — бодро спросил Денис, подходя к пациентам и потирая руки. «Давайте извлекать ваш амулет. Только не сочтите за труд. Подскажите, как именно это лучше сделать. Я, знаете ли, никогда прежде не сталкивался». «Ну, так как?» — взлохматил шерсть на макушке Олов. Сури, как и принято э -э в его племени, амулет проглотил». — Надо, стало быть, в него залезть и амулет вытащить. — В него это в суре, я правильно понимаю? — на всякий случай уточнил Дэн, глядя на безмятежно улыбающегося эльфера. «Ну, — но так ясное дело, — хохотнул Олов Я же говорю, док, давайте я его порву, возьму, что мне надо, а вы уж потом зашивайте быстро и просто, а? «А как ты будешь извлекать амулет?» Дэн до конца так и не понимал устройство эльферов. Но он кровью не истечет?» «Так у него же внутри крови нету!» Удивленно посмотрел на Дениса Квадр. «Иначе там все портилось бы!» «А сам он отдать не может?» «Может, конечно!» — не стал спорить Олов. «Да только где же вы видели эльфера, который добровольно украденное отдаст?» Сури, внимательно слушавший разговор Олафа и Дениса, смущенно кашлянул и неожиданно низким голосом ответил. «Не отдаем мы того, что забрали, потому что нечего разбрасывать, где ни попадя, ценные предметы». «Так все равно же отберут», — не понял Дэн. «Разорвут, вот, к примеру, как олов сказал, и заберут, так это другое дело. Это он заберет без моего, так сказать, согласия. А сам я не могу, не положено». «Как у вас тут все запутано!» — вздохнул Денис, рассматривая невысокого эльфера. «Ну вот...» Проглотил ты его амулет этот, а дальше что? Он же тебе объективно не нужен, зачем тогда? Валялся не на месте, как маленькому объяснил ему Эльфер, переглянувшись с Олафом. А это неправильно, вот я и взял. А ты почему амулет бросил, повернулся Дэн к старшине Квадров? Почистить хотел, начал объяснять Олов. А тряпку забыл Положил амулет на лавку А сам быстро в нору за тряпкой метнулся Выхожу Нет амулета Только этот Тот крыс показал на невозмутимого эльфера По дорожке идет Ну, тут уж все сразу понятно Куда делся У тебя, амулет Дэн терпеливо повернулся к эльферу И тот молча кивнул Довольно погладив себя по животу Денис помолчал, пытаясь сообразить, как ему разобраться с этим амулетом, причем так, чтобы все остались довольны. Мысль о том, что Сури можно разорвать, он отбросил, как совершенно недопустимую. — Слушай, а чем ты вообще занимаешься, ну, в то время, когда не прибираешь к рукам плохо лежащие предметы? Дэн с интересом посмотрел на Эльфера. «В лавке работаю у дядюшки», — доверчиво глядя на Дениса, снизу вверх ответил Эльфер. «У него ювелирная лавка в центре напротив мэрии». «Слушай, вот ты говоришь, что отдать не можешь...» — Дэн пытался не упустить мелькнувшую было мысль, — «потому что это неправильно, верно?» Сури с готовностью кивнул, — с все возрастающим интересом, поглядывая на оставленный за ненадобностью на лавочке возле крыльца фитнес-трекер. Денис проследил за его взглядом и, подумав, спросил. «Отдать взятое ты не можешь!» Эльфер энергично помотал головой. «А подарить или обменять?» «Обменять на что?» И без того круглые глазки эльфера стали, казалось, еще круглее. Ну, допустим, на другую, не менее интересную и важную вещь. Не знаю. Видно было, что Сури растерялся, так как, судя по всему, раньше никто ему обмен не предлагал. Я никогда не менялся ни с кем. Но это ведь не запрещено? вашими правилами, продолжал потихоньку продавливать свою идею Денис. Эльфер прикрыл глазки и быстро-быстро зашевелил губами, видимо, проговаривая про себя неведомые остальным правила обращения с потыренными предметами. — Нет, не запрещено, — через некоторое время сказал он, удивленно моргая. — Нельзя только отдавать хозяину. Владелец вещи может ее только отобрать, а сам я отдать не могу. И Я не знаю, правильно ли будет с ним меняться. А ты поменяйся не с ним, а со мной. Денис для убедительности даже руки к груди приложил, мол, предлагаю от всей широкой докторской души. И не на вещь, а на услугу. На услугу? Как это? Хором спросили Квадр и Эльфер с жадным любопытством, глядя на Дениса. Очень просто. Дэн повернулся к Суре. Вот смотри, вас ведь часто м -м, рвут. Часто, вздохнул Эльфер. Все ведь хотят свои вещи вернуть, а мы отдавать не можем. Ну так вот, значит, вас приходится зашивать, так? Эльфер кивнул и грустно похлопал себя по животу, мол, да, еще как приходится. И за это приходится дополнительно платить, да? Насколько я понимаю, это не входит в перечень услуг, за которые платит лес? — Не входит, — грустно подтвердил Сури. — Док фиблис брал за каждый шов по три скитла. Дорого! «Тогда у меня для тебя выгодное предложение», — обрадованно потер руки Денис. «Я зашиваю любого эльфера всего за один скитл в течение, допустим, полугода. Это выгодное предложение». «Очень, очень выгодные глазки Сури засверкали. Это очень хорошее предложение, доктор Ден. Очень щедрые эльферы будут рады». «Вот видишь, как хорошо!» — согласился Денис. «А ты мне за это отдашь амулет Олафа?» «Не ему! Ему нельзя! Я помню! А мне! Как бы в благодарность за скидку! И заметь, Сури, ты окажешь большую услугу всем эльферам! Представляешь, как все тебе будут благодарны!» «Будут, да!» — закивал головой Сури и довольно улыбнулся. — Я стану уважаемым эльфером, почти как мой дядя. — Вне всякого сомнения, — подтвердил Денис, и даже Олов пыхтением выразил одобрение. — Но так что? Договорились? — Договорились. Счастливый Сури расстегнул рубаху и подошел к Денису. — Доставай тогда, доктор Дэн. Он с самого верху лежит. «А как доставать-то?» — растерялся Денис, глядя на криво и косо наложенные швы на животе Сури. «Ох, слушай, тебе же больно, когда с тобой так происходит?» «Когда зашивают?» — уточнил Сури. «Да нет, не больно. Просто не очень приятно. Как щекотка!» «И как мне его извлечь?» Денис непонимающе почесал в затылке. — Я никогда с эльферами дело не имел раньше. Может, ты сам, а? — Не могу. Сури огорченно развел руками, и видно было, что ему очень не хочется расстраивать замечательного дока, благодаря которому он, Сури, станет очень уважаемым эльфером. — Не положено. — Док, я придумал. — неожиданно сказал Олов, Смотри, какие швы страшные, да? А ты можешь их все распороть и сделать заново, только аккуратно? Ему не будет больно, ты не думай. — Что скажешь? Денис повернулся к Суре, который, наклонив голову, внимательно рассматривал свой живот и три шва, сделанных грубо и явно наспех, лишь бы отвязаться. — Это... — Было бы очень хорошо, — застенчиво улыбнулся Эльфер. — Сури станет красивым, тогда и жениться можно. — Ну, идем тогда. Денис снова пошел в клинику, а внимательно слушавший, но молчавший Захарий, удивленно покачивая головой, отправился вслед за ним. Через полчаса довольный старшина Квадров надевал на шею извлеченный из эльфера амулет. К невероятному изумлению Дениса живот эльфера оказался похож на шкатулку. Все предметы, которые глотал этот перфекционист, попадали в этот карман, где и лежали себе преспокойно. Из краткого ликбеза, устроенного Захарием, Дэн узнал, что в остальном организм эльферов работает самым обычным образом. Вот только этот карман и отличает его от остальных существ. Счастливый Олов по предварительной договоренности с Сури взял из кармана еще какой-то блестящий кругляш, назначение которого Дэн не смог определить. Денис же убрал грубые неаккуратные швы, и теперь радостный эльфер щеголял тремя аккуратнейшими ровными шовчиками. Попрощавшись с Сурей и Олафом, которые вместе удалились куда-то в сторону ворот, Денис устало присел на крыльцо, понимая, что ни на какой светский раут у него банально нет сил.